У меня возникло стойкое убеждение, что Белл намеревалась задать этот вопрос с самого начала. Нормально. В июне ей исполнилось восемьдесят. А она живет все там же, в Киркбе? Да. Белл молча уставилась на свои ультрамодные ботинки с высокой шнуровкой на толстой подошве. Не совсем такие, конечно, как Мартинсы, но очень похожие. А я думаю, со скрытым нетерпением произнесла она что вы не знаете, из-за чего произошла ссора. — Какая ссора? — Которая случилась много лет назад между вашей бабушкой и Фло. — Я ничего не знаю, — об этом ответила я. Нам всегда внушали, что Фло совершила нечто ужасное, после чего бабушка больше никогда с ней не разговаривала. Очередная гримаса, Белл, а я слышала совсем иное, что именно Марта поступила неправильно, и Фло на нее смертельно обиделась. Не раз она говорила мне, Бел, ни при каких обстоятельствах нельзя говорить нашей Марте, что я отправилась на с нашим создателем раньше нее, по крайней мере, пока не закончатся похороны». Но она так и не сказала мне, почему. Хотя она не из тех, у кого есть секреты от лучшей подруги. Мы знали друг о друге все, если не считать этой истории. В шесть часов Белл объявила, что ей пора домой, но тут пришла Чармиан. Старелкой куриных ножек и куском домашнего пирога, и бал передумала. К тому времени у меня уже шумело в голове от выпитого, и я с радостью откупорила новую бутылку. В половине восьмого мы стали смотреть сериал Коронейшн Стрит. Мои гости ушли спустя несколько часов, и мне было очень жаль с ними расставаться. Чармин была дружелюбной и отзывчивой особой, острого ума, и я чувствовала себя с ними совершенно свободно, как будто знала их всю жизнь. Получилось так, что я унаследовала от Фло двух хороших подруг. Я славно провела время, с удовлетворенным смешком сказала Беллу, уходя Как будто Фло по-прежнему с нами. В следующее воскресенье нам надо повторить. Я живу недалеко отсюда, на мейнард стрит Я уже предвкушала новую встречу, забыв о том, что я пришла сюда разбирать вещи Фло, а не развлекаться. Чармиан сказала, на этой неделе нашему Джею исполняется двадцать один мили, и в субботу мы устраиваем небольшое торжество. — Мы вас приглашаем, приводите и приятеля, если он у вас есть. — Ну, конечно же, у нее есть приятель, у такой-то славной девочки, — воскликнула Белл. Вечеринка может оказаться именно тем, что нужно вашему Джеймсу, чтобы преодолеть свой кризис. Чармиан закатила глаза. Это будет вечеринка, а не сеанс психотерапии. Я спрошу у него, но я уверена, что у него уже что-то запланировано на этот день. Я была убеждена, что Джеймсу эта идея не понравится. Квартира показалась мне непривычно тихой и спокойной. Без громкого голоса Белл, хотя в ней по-прежнему витал стойкий запах ее духов. Из-за угла, визжа тормозами и сжигая покрышки, вылетел полицейский автомобиль, и голубые вспышки его мигалки залили комнату дрожащим светом сквозь занавески. Мне стало ясно, что я намного превысила свою обычную норму Шерри. Если меня остановят и возьмут пробу на алкоголь, я лишусь своих водительских прав. А такого я себе позволить не могла. Машина мне нужна была для работы. Придется мне остаться здесь на ночь, подумала я. Мысль о том, чтобы провести ночь на мягкой пружинной кровати, показалась мне привлекательной. Я приготовила кофе, поставила его в микроволновую печь и отправилась в спальню, чтобы провести инвентаризацию. В нижнем ящике комода оказались сложенные стопкой ночные рубашки. Я выбрала одну, очень маленькую, голубого цвета,